Глава девятнадцатая. В сам город мы не пошли, чему я, если честно, даже удивился. Ну где должен жить хороший целитель, способный быстро поднять на ноги раненых? Явно же не в трущобах, среди нищеты и изгоев. Но как выяснилось, не стоило мерить все по одному виденному городу. Здесь в посаде жили и вполне состоятельные люди, просто не состоящие в местном клане, или гости острова, прибывшие по каким-то своим делам. Таким, чтобы попасть в город, нужно было сначала сдать оружие местной стражи, а потом получить пропуск, блестящую металлическую бляху с выгравированными символами. Все это нередко отнимало время, а целитель прибывшим гостям мог понадобиться очень срочно. Вот и жил местный Айболит в посаде, хотя и в дорогом районе. Все это мне рассказала Кая, развеяв мое недоумение, когда мы, пройдя мимо лачуг откровенной бедноты, не стали подходить к воротам, отправились дальше, вдоль стены туда, где выселись самые настоящие особняки. А они не боятся жить за стенами, проявил я любопытство, глядя на неплохие дома зарезными заборами. Сожгут, замаешься восстанавливать. На этот остров уже лет пятьдесят никто не нападал, пожала плечами девушка, а то и больше. Ну, все когда-то бывает впервые, покачал головой я. И куда мы идем? Вон тот дом с черепицей, рукой указала направление Кая. Там же и больница, там и ученики в соседнем здании. «Ученики?» – удивился я. «Он еще и учит?» «Ну да, и я здесь училась», – поморщилась Кая. «Как раз, когда на наш остров напали. Это уже потом меня отец забрал отсюда. И долго ты пробыла ученицей?» «Полгода. Толком ничему не научилась, так нахваталась по мелочи и все. А хотелось бы продолжить учебу». «Теперь уже не получится», – вздохнула девушка. «Подожди меня здесь, ладно?» Кая прошла к дому, а я остался ждать с любопытством, осматриваясь по сторонам. Судя по звукам, вокруг вовсю кипела жизнь, но протекала она в основном за заборами, и до нас никому никакого дела не было. Хотя мы были одеты как местные и вели себя как местные, так что любопытство ни у кого не вызывали. Я же, стараясь не пялиться совсем откровенно, внимательно изучал окружающую обстановку. Любопытно было посмотреть, чем жилье в относительно богатых районах отличается от трущоб. Но, в общем-то, не заметил чего-то прямо выдающегося. Да, красивые заборы, да черепица на крыше вместо соломы, цветочки в клумбах по обе стороны от входа. Разве что было отличие в том, что в окнах вставлены полноценные стекла, но и только. Пару раз мимо проходили местные жители, и, мельком глянув на меня равнодушным взглядом, прошли мимо. И мне это нравилось. Не хотелось ни с кем общаться и объяснять, кто я такой и зачем торчу тут посреди улицы. К счастью, Кая вернулась достаточно быстро, вопреки моим опасениям, не став долго трепаться со знакомыми, которых наверняка встретила. «Нас просили подождать», вздохнула девушка, поджав губы. «Сейчас он занят более важными пациентами». «Опять проблема статуса», понятливо кивнул я. «И что, тут будем ждать?» «Пойдем в трактир». Кая указала рукой на одно из соседних зданий, в котором ничего не выдавало питейное заведение. Ни вывески, ни забулдыку входа. Впрочем, утро же, может, еще никто не напился. «Пьянствовать будем», — попытался пошутить, я, но наткнулся на хмурый взгляд девушки и дальше шел уже молча. Трактир, вопреки моим ожиданиям, оказался вовсе не низкосортной сбегаловкой, а вполне себе культурным заведением, чистым и без неприятных запахов. Скорее наоборот, пахло тут чем-то вкусным, было чисто, а улыбающаяся девушка в длинном платье и белом переднике появилась у нашего столика тут же, стоило только нам сесть. С вопросом, что мы будем есть, девушка обратилась ко мне, но я только кивнул на Каю, доверяя спутнице сделать заказ. Во-первых, я все равно ничего в местной кулинарии не смыслил. А во-вторых, есть не хотелось, скорее наоборот. Последствия удара по голове все еще сказывались, и мне было дурно. Но хотя бы не качало, и то хорошо. Мне только что-нибудь попить. Кая заказала что-то из еды, и официантка удалилась, а я огляделся по сторонам. Зал таверны был почти пустой, только чуть в стороне от нас завтракала компания из трех молодых парней в одинаковой одежде и с оружием на поясе. «Впрочем, в местных краях, как я понял, оружие — это еще и показатель твоего статуса» а потому хоть нож, но должен быть с собой у любого взрослого мужчины. У женщин же, наоборот, оружие с собой быть не должно, а потому Кая своим видом явно привлекала взгляды. Иногда жалостливые, иногда оценивающие, а вот сейчас и вовсе насмешливые. Впрочем, сама девушка их не видела, потому что сидела к троице спиной, а я решил проигнорировать. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. «Так что там случилось?» «Где?» – вышла из мрачной задумчивости Кая, стоило мне задать вопрос. «В доме у целителя». «Ничего не случилось», – поморщилась девушка, а потом пояснила. «Просто те, с кем я хорошо общалась, дружила даже, смотрели на меня, как на пустое место». «Бывает, не найдя, что сказать, пожал плечами я». Некоторое время мы просто сидели молча, поглядывая в окно на дом целителя. Кая без аппетита ковырялась в тарелке, я ждал, грея руки, об чашку с отваром. «Слушай, а магазина тут есть?» Из любопытства поинтересовался я у девушки, когда пауза слишком уж затянулась. Оружейная лавка, например, или магазин волшебных товаров. «Что-то хорошее ты можешь найти только в городе», с явным сожалением в голосе ответила Кая. «Но туда меня никто не пустит, да?» «Почему?» — искренне удивилась девушка. «Ты же не изгой, просто чужак, гость. Так что пустит, главное, не нарушай местные законы и не воруй, и не убивай никого». «Ну и покинь город до темноты, пока ворота на ночь не закроют». «Вот прям даже не знаю, смогу ли удержаться целый день, чтобы никого не убить», ухмыльнувшись, пошутил я, но, судя по реакции Каи, смешно ей не было. А потом на мое плечо опустилась рука, и чей-то голос вкрадчиво произнес. «Ну если не терпится, то можно и убить. А то палач в городе хватку теряет, скоро с первого удара не сможет голову отрубить». «С юмором здесь все совсем плохо, да?» Криво ухмыльнувшись, пробормотал я и, обернувшись, увидел одного из посетителей трактира. Крепкий дядька, старше меня лет на десять, несмотря на жару, был облачен в керасу, а за спиной у него висел самый настоящий арбалет. «Есть вещи, над которыми смеяться вредно для здоровья», наставительно сообщил мне он и, слегка сжав плечо, убрал руку, а после молча развернулся и, чуть прихрамывая, зашагал к выходу. «Это местная стража», — Кая проводила стражника взглядом и, понизив голос, пояснила. «В нее берут тех, кто еще крепок, но в походы ходить не может из-за ран или возраста. Связываться с ними себе дороже». «Да я и не собирался», — только покачал головой я и продолжил уже на родном языке. «Я чту уголовный кодекс». «Так ты пойдешь в город?» — заинтересованно спросила Кая, и, сняв с пояса довольно увесистый кошель, толкнула ко мне по столешнице. «Да как-то не хочется оставлять тебя одну», ответил Борис с желанием посмотреть на местные лавки. «Вот вроде не шмоточник, но тут-то будет оружие и магические штучки, а это стоит того, чтобы пошататься по незнакомому городу. Может, что полезного удастся прикупить?» «Ой, да ладно», — отмахнулась девушка. «Днем здесь абсолютно безопасно, сам видел стражника». «А со стороны той стражи тебе ничего не грозит?» «Нет», — явно удивилась Кая, «я же ничего не нарушаю». «Ладно», — кивнул я, прячу кошель в карман, — «диктуй список. Не просто же так ты меня уговариваешь туда сходить». «Ничего я не уговариваю», — буркнула Кая и тут же призналась. «Но от хорошего накопителя не откажусь». «Ну вот, другое дело», — улыбнулся я. «А еще такой вопрос. Вы почему арбалетами не пользуетесь?» «Ну, вон той штукой, что висела на спине у стражника». «Не было необходимости», — пожала плечами девушка. А потом негде было взять, да и денег особо не было. «Угу. Ладно, пойду я тогда». Я поднялся на ноги, кивнув девушке, вышел из трактира. А потом, оглядевшись, быстро зашагал в сторону ворот. В конце концов, световой день не резиновый, а наша пиратская добыча сама себя не потратит. Как это ни странно, но в город я попал достаточно быстро. Стража на входе только уточнила цель визита, да забрала топор, висевший за моей спиной, выдав взамен бляху, пропуск. Прямо как будто в гардероб сдал. А вот револьверы никто не тронул, лишь покосились на них, увидели сверкающие кристаллы и отвернулись. Разве что разговаривать стали чуточку вежливее. Скорее всего, приняли за мага. Больше никаких требований мне не предъявили и даже не потребовали денег за проход, чего я, признаться, ждал. Не то чтобы мне не хотелось платить. Нет, скорее мне не хотелось показывать окружающим содержимое кошелька. А то, мало ли, карманники во все времена водились, да и заточку в спину еще никто не отменял. Не сомневаюсь, что ради полного кошеля золота кто-нибудь довозьмет грех на душу. Но обошлось. Как пройти в торговый квартал, мне любезно объяснили стражники на воротах, для верности показав рукой направление. Впрочем, даже если бы не их помощь, то все равно заблудиться было бы сложно, достаточно включить логику. Куда идут женщины утром с пустыми корзинами, а возвращаются с полными? Правильно. Вот за одной из женщин, явно идущий за продуктами, я и шел, стараясь не сильно увлекаться осмотром достопримечательностей, чтобы не отстать от путеводной юбки. И только дойдя до улицы, где перед некоторыми домами стояли прилавки, а у двери остальных висели вывески, я остановился и закрутил головой в поисках нужных мне картинок. Как и ожидалось, лавку, торгующую оружием, я нашел почти сразу. Во всяком случае, два скрещенных топора на щите перед входом прямо об этом говорили. Но что еще могло скрываться под такой вывеской? Не гильдия же лесоруба в самом деле. Вошел внутрь, кивком поздоровался с пожилым мужчиной, сидящим за верстаком, и с любопытством огляделся. Как и ожидал, лавка не имела ничего общего с магазинами моего мира. Никаких тебе прилавков, стеллажей рядами или стеклянных витрин не было и в помине. Только полки вдоль стен, оружие, развешанное на тех же стенах, да верстак с точильным кругом на одном из концов. Наверное, зайдя в такое помещение еще месяца два назад, я бы наверняка пребывал в восторге. Но какому мужчине не понравится такая куча колюще-режущего оружия? Вот только за последнее время я этого добра столько в руках держал что привык и сейчас смотрел на топоры и мечи лишь с легким интересом. Разве что копье с длинным ножом в качестве наконечника привлекло мое внимание, да и то ненадолго. «Ищите что-то конкретное?» Вежливо поинтересовался у меня продавец, стоило мне перестать глазеть по сторонам и обратить на него внимание. «Да», — кивнул я, — «хотел бы приобрести у вас несколько арбалетов, только я их что-то не вижу на полках». Это вам не ко мне, с явным сожалением пожал плечами владелец лавки. Тут только то, что изготавливают наши кузнецы, кстати, самые лучшие на островах, чтобы вы знали. Верю, кивнул я и развел руками, изображая, что рад бы купить что-то здесь, но не судьба, но мне нужны арбалеты. Тогда вам дальше, там увидите соответствующий щит, поджал губы мой собеседник. А что-то для магов или просто волшебные товары у вас в городе найти можно? уже у самых дверей сообразил спросить я. «Через два дома лавка для волшебников», буркнул продавец, возвращаясь к верстаку. Снова поблагодарив «С меня от банальной вежливости не убудет», я, наконец, отправился по указанному маршруту. И не пожалел. Лавка для магов отличалась от оружейной, как элитный дорогой магазин от деревенского сельпо. Стоило мне только войти, как напротив нарисовалась весьма симпатичная девушка, мгновенно окинувшая меня цепким взглядом, видимо, сразу оценившая платежеспособность. Причем особому вниманию подверглись мой плащ и непонятные для нее штуки на поясе, явно фонящие магии. «Доброе утро!» — тут же поздоровалась продавец и хитро улыбнулась, явно заметив мой задержавшийся в районе декольте взгляд. «Что вас интересует?» С трудом одержавшись, чтобы не ответить шуткой, мол, вы... Я только кивнул на полке, намекая, что хотелось бы сначала посмотреть ассортимент. Девушка посторонилась, пропуская меня вперед, и я, разглядев закрытую прозрачным стеклом витрину с камнями, сразу же отправился туда. Впрочем, постояв пару минут, разглядывая разные, драгоценные и не очень камни самых разных форм и оттенков, я растерянно обернулся к девушке. «Простите, а не могли бы вы рассказать мне, чем отличаются эти камни от моего?» Я вынул из кармана хрусталь показав девушке спрятал обратно. В плане магии, разумеется. Ну и цены, да. И вот тут мои ожидания вполне оправдались. Девушка, заскучавшая в ожидании клиентов, явно была рада блеснуть своими знаниями и прочитала мне целую лекцию, оказавшуюся, несмотря на обилие специфических терминов, очень познавательной. Но в первую очередь мне рассказали то, что я и так знал по личному опыту. Хрустали обычно не используют в качестве накопителя. Да, его не жалко, стоит он очень дешево и поэтому его часто используют в учебе, но напитавшись энергией он становится очень хрупким, а получив повреждение взрывается. Может даже оторвать пальцы, хуже него только вот этот камень. Девушка указала на небольшой розовый кристалл, сиротливо лежащий в уголке витрины. Чем хуже, он еще более хрупкий, тут же заинтересовался я. «Меня-то, в отличие от местных магов, как раз хрусталь более чем устраивал, а если найдется что-то более удобное...» «Нет, он даже крепче, тут дело в другом. Тут на меня полилась информация, в которую я даже не собирался вникать, услышав лишь завершение монолога. Вот поэтому он способен впитать в себя в десятки раз больше энергии, но уж если вы его повредите...» «Сильно бабахнет?» — с энтузиазмом спросил я, мысленно потирая руки. Очень удивленно покосилась на меня девушка, чуть заметно отодвигаясь подальше. Любопытно. Заметив реакцию девушки, тут же согнал я с лица довольную улыбку маньяка и кивнул на витрину. А какие камни самые безопасные и энергоемкие для магов? И лекция продолжилась. Девушку уже забыв про недавний испуг, вовсю заливалась соловьем, расхваливая самоцветы, а я прикидывал, что нужно купить Кая и останутся ли у меня деньги после этого. Как оказалось, хорошие камни стоили весьма дорого, но и польза с них была немалая. К примеру, синего кристалла величиной с фалангу моего пальца хватило бы Кая на весь бой, и потому я, не торгуясь, выложил перед девушкой треть лежащего в кошельке золота, став обладателем мощного накопителя, который тут же был вставлен в блестящую оправу. Получился еще и вполне симпатичный кулон. Думаю, Кая порадуется такому подарку». Купив то, зачем пришел, я еще прошелся по лавке, рассматривая товары под комментарии довольной девицы. Чего здесь только не было. И светильники, работающие от магии, и различные артефакты, бьющие молниями, огнем, и еще замораживающий то, к чему их приложишь. Нашлись даже артефакты, которые, по словам девушки, немного ускоряют заживление ран. Но вот только у меня из головы все не шли те самые опасные кристаллы, с которых и началась лекция. Нет, я вполне понимал, что в револьверах не зарядишь, руки оторвет ко всем чертям. Но вот обзавестись чем-то вроде ручных гранат очень хотелось. И в конце концов, прервав экскурсию по магазину, я вновь подошел к витрине и, решительно указав на нужный мне камень, попросил «Продайте мне вот таких, все, что есть, пожалуйста». В общем, выходя из магазина, я опять чувствовал себя ребенком, которому старшие товарищи подсказали, как сделать бомбу из найденных на стройке материалов и которого в данный момент интересовало только два вопроса. «Бахнет? А если бахнет, то как сильно?» Впрочем, любопытство не помешало мне зайти в лавку, где продавали луки и арбалеты, и купить сразу десяток стреляющих приспособ с охапкой болтов к ним. Так что к кораблю шел груженный как вол в сопровождении работников лавки, которые согласились помочь мне донести покупки до места. Ну еще бы, за такие-то деньги.